Глава 17. Покинув контину, Манда вернулся в ангар к лезвию бритвы и возошёл на борт. Подойдя к потайному отделению, он открыл его. Малыша внутри не оказалось. Манда развернулся и сбежал вниз по трапу. Эй! Пеле вздрогнула, села прямо и крикнула: "Да не сплю я, не сплю. Где он? Тише". Она вышла из мастерской, укачивая малыша, и сердито воззрилась на охотника. "Ты его разбудил. И столько времени потратила, чтобы его убаюкать. Давай его сюда". Но Модда, не дрогнув, крепче сжал малыша в объятиях и продолжила возмущённо смотреть на Манда. "И что? Ты, ты что вздумал?" Бросать ребёнка вот так совсем одного. И добавила Плай праведным материнским гневом: "Тебе ещё учиться и учиться, как маленького растить". Мандалорец заглянул в лицо малыша, который перестал плакать и таращился на Пелле что-то довольно лепеча. "Так вот, Адели, продолжила женщина. Я начала заниматься утечкой, хотела обсудить пару неисправностей". С лёгкостью переложив ребёнка на левую руку, Она потянулась к стене, приоткрыла панель и набрала диагностический код. Дитя наблюдало за ней с живым интересом. "Проделала всю работу без дроидов, как ты потребовал, так что времени ушла прорва". Она нерешительно взглянула на него. "Но я подумала, что денежки ты раздобудешь, раз уж тебе есть кого кормить". Мандо вновь перевёл взгляд на малыша. Тот гулил и что-то лепетал. Дитя словно чувствовало, что с Пелли он в безопасности, как бы ни решился вопрос с финансами. "Благодарю", сказал охотник. Серьёзный ответ несколько удивил её, но ненадолго. "О, я ведь угадала. Ты нашёл-таки работу, да?" Ответа от него не требовалось, но она шла за ним, сыплея словами. "Даже электропитание дроидов, ой, как недёшево обходится. Манда остановился. Прямо перед ним стоял Торо Каликан с двумя мотоспидерами, которые с лёгкостью парили над землёй, отбрасывая тени. Молодой охотник опирался на один из них, скрестив перед собой руки и склонив голову набок. Без сомнений, эту позу он сотни раз репетировал перед зеркалом. Каликан указал на машины. "Эй, Манда, ну как тебе?" Андалорец придирчиво смотрел в спидеры. Многого он не ждал. В лучшем случае они далеко не новые, а то и собраны из запчастей. Но до дюнного моря дотянут, решил он. А что ты хотел увидеть, вызывающе спросил Каликан? Мы не на Карелии. На той планете располагались заводы по производству самых последних моделей кораблей. Юноша приветственно кивнул Мотто, которая по-прежнему стояла рядом с малышом в руках. Пели не ответила. В ее подозрительном взгляде ясно читалось: видывали мы таких и не раз. Но дитя-то звалось, весело размешавшись, как будто все, включая позу Торо, было представлением нарошно затеянным, чтобы его развлечь. Мандалорец забрался на приготовленный мотоспидер. Каликан уже включил зажигание и сырёвым мчал по улице по направлению к пустыне, и через секунду Манда нагнал его, надеясь, что поступает верно. Скоро, подумал он, это станет понятно.